«Толея!» Он попытался сесть. Мохнатый летун опустился на грудь Джон Тома. «Мердва, как и вчера, когда ды быдал за наброзит за на маздера. Мердва, как и в куглухе, когда ей глотку перерезали. И ды, парень, знаешь, это не хуже меня». Джон Том вздрогнул и отвернулся от крошечной страшной мордочки, уставившейся на него. — Я не примирюсь с этим никогда. Пок вспорхнул с его груди, приземлился на ближайшее кресло и привалился к спинке. Сиденье было рассчитано на невысокое млекопитающее, но мышу все-таки не подходило он всегда предпочитал висеть вниз головой однако понимая нынешнее состояние джон тома решил что тому легче будет видеть нормально обращенное к нему лицо ну чего дам реши меня понебрежительно бросил пок ты действительно решил до какой до особенный чего Джон Том, нахмурясь, поглядел на мыши. — Не прикидывайся, ты все слышал. Я сказал, Дждо, ты стал считать себя особенным. У тебя одного проблемы, так, что ли? У тебя хоть радость была, тебя ведь любили, а у меня и такой нет. Ты вот захотел бы, Дждо бы... Толея двоя осталась жива. А стоило тебе поглядеть в ее сторону, враз бы отворачивалась. — Не знаю. Мышь перебил его, подняв крыло. — Нет, ты меня выслушай. а Вот это было со мной каждый день. Сколько лет я так прожил, а? Это... — Ерунда. — Так босс обо всем говорит. Пок пренебрежительно фыркнул. — Дольга, откуда у него опыт знать, да ему откуда? — По крайней мере, ты знаешь, Джон Том, тебя любили. А я вот такой простой штуки не изведал. Может, деберь и вспомнить... До самой смерти нечего будет. Дольга, как она, завидев меня, в другую сторону забирает? Хотел бы, да жить с Дагим. Мне суждены одни страдания, пока я не помру, или она. Но Дждо еще хуже, она здесь. мыш отвернулся в такой печали что Джон Том забыл про собственные муки. — Кто здесь? — Соколиха Улейми. Она при военно-воздушных силах. Я попытался наведаться к ней, Чдоды, и не подпустила. — Дура она, счастья своего не понимает, — тактично отозвался Джон Том. А все почему? Бодому дждо моя физия ей не подходит, дждо ей до моего золотого сердца. Главное — внешность. И не слушай, если тебе будут говорить иначе. Вот и вся проблема. Ну, запах, еще кое дждо. Может, босс сделает, если захочет. Но пока грозится дждо, Ничего делать не станет. Физиономия мышек скривилась. — Дек, дидо, не утомляй меня своими стонами. Ты живой, здоровый, из себя видный. Вокруг одни бабы, впереди любовь, да любовь. Вот я проклят. Я люблю одну ее. — Забавно, — негромко проговорил Джон том Водя пальцем по одеялу. — Я-то думал, что люблю флор. Она пыталась раскрыть мне глаза, Объяснить, что все не так. А я не мог понять. Не мог, понимаешь? Теперь это неважно важно. Пок вспорхнул с кресла и направился к выходу. — Почему же? — Слепой и тупой, — буркнул мышь до не видишь она вчурилась в этого каза прямо на берегу когда мы выудили его из вертехвостки он исчез не дожидаясь ответа джон тома касс и флор немыслимо подумал юноша или он ошибался — Что невозможно в мире невозможного? — Надо вернуть столею, — решил Джон Том. — Ну а если Клотогорб не в силах ничего сделать, есть здесь еще один маг, который рискнет взяться за это он сам. Несколько дней солдаты обходили подальше шатер. Уединившись в нем, Странный высокий человек пел любовные песни трупу. Войны нервно перешептывались и ограждали себя защитными знаками. По ночам шатер светился изнутри, а вокруг кишели гничи Напрасные попытки Джон Тома прекратились, наконец, не по собственной воле его, а покоряясь, току событий. Он сумел спасти тело от разложения, но Толея, окаменев, застыла под пологом шатра. На десятый день после их поспешного бегства из Куглуха воздушный патруль сообщил, что армия броненосных снялась с места. Так что он забросил Дуару за плечи и и вышел на бой с посохом в руке. Там позади осталось бездыханное тело той, что любила его, и любовь к ней осенила Джон Тома с опозданием. Он решительно шел к стене, намереваясь занять место наверху. Если он не смог вымолить ей жизнь, что же? Видит Бог, он отомстит за смерть ее с тем же пылом. На стене юноша встретил Аветикус. К нам, как и ко всем на свете, пришло время выбора. Он жестко глянул на джонтома В гневе помни, тот, кто слеп своей ярости, первым гибнет в бою. Джон Том заморгал, посмотрел вниз. «Спасибо, Аветикус. Я послежу за собой». «Хорошо». Генерал отошел в сторону и принялся разглядывать проход, переговариваясь с подчиненными. По стене бежала волна ожидания. Все готовили оружие, склонялись вперед, Никто не разговаривал. Шум доносился только со стороны прохода, и он становился все громче и громче. Навстречу двигалась волна, могучий темный вал хитина из стали. Она заполняла собой весь проход. Убийственный, смертоносный поток, которому не было конца. Последние несколько сотен теплоземельцев полезли повыше на крутые скалы. Они преграждали путь, чтобы броненосные не смогли обойти стену. Готовили копья и стрелы. Густой мускусный запах наполнил утренний воздух. Многие из теплоземельцев имели соответствующие железы. Пахло ожиданием. Огромные сворки деревянных ворот медленно разошлись. Возглавляемая сотни тяжело вооруженных росомах, армия теплоземельцев вступила в проход. Джон Том хотел было оставить стену и присоединиться к вылазке, но дорога ему преградила пара знакомых физиономий Ни на Казе, ни на Маджи брони по-прежнему не было. — Ну, что не так? — спросил он. — Вы не собираетесь сражаться? Со временем отозвался Каз. — Когда будет вообще необходимо? — добавил Мадж. — А сейчас у нас есть более важное задание. — Какое же? приглядывать за тобой. Поглядев за спину их, Джон Тон увидел выжидающего клотогорба. Что, есть идея? Он умышленно опустил вежливый сэр. Чародей подошел к ним. В руке его был наполовину развернутый толстый свиток, на котором виднелись слова и знаки. «Когда наступит конец, черопевец, твоя магия сможет помочь куда больше, чем еще один меч!» «Я не хочу воевать с заклинаниями», — гневно возразил Джон Том. «Душа требует крови и мщения». Клотогорб покачал головой и скорбно улыбнулся. «Как страсти и молодости...» преображает личность если не заставляют ее взрослеть мне вспоминается совсем другой человек которого смятенным растерянным доставили к моему древу